Я не сомневался, что многим это удастся. Народ был тертый и перетертый, никаким дефолтом их не достанешь. И потому принял, как мне казалось, правильное решение. Пока на стройке затишь перебросил своих работяг на лесосеку, на сушилку и пилораму, перевел столярный цех на двухсменную работу, арендовал у бывшего колхоза, а ныне АО, пустующее льнохранилище под склад готовой древесины и готовых оконных и дверных блоков. Расчет у меня был простой. Как только ситуация хоть немного стабилизируется, новые русские вспомнят про свои незавершенки и начнут спешно их достраивать. Хотя бы для того, чтобы они стали полноценной недвижимостью, под залог которой можно брать кредиты, а при острой нужде просто продать. Вот тут-то я и переброшу все бригады на стройку и наверстаю упущенное. Тем более, что столярки и заготовок мне хватит с избытком. Поначалу мои расчеты оправдывались. Народ был при деле, и хотя вместе с курсом доллара подскочили цены на все, даже на аренду трелевочных тракторов, в которых не было ни единой импортной детали, мне все же кое-как удавалось сводить концы с концами. Я даже сохранил привязку зарплаты к доллару, как и до кризиса, хоть и платил поменьше, по полторы сотни баксов моему помощнику Мишке Чванову и другим бригадирам, и по 100 остальным работягам. Зарплата таким образом индексировалась автоматически. Экономически это было не слишком разумно, но больно уж не хотелось расставаться с ролью благодетеля моего Затопино и начавших оживать окрестных полувыморочных деревень. То, что личный мой заработок с 300 баксов сократился практически до нуля – Меня как-то не слишком тревожило. Кое-что еще оставалось в загашнике, да и при нужде всегда можно было заработать в Мухинско-Босманском МХ+, за которым после нескольких удачных дел закрепилась репутация серьезного агентства, где работают серьезные люди. Первый удар по неустойчивому финансовому равновесию ИЧП «Затопина» обрушился со стороны банка СБС «Агро», где я держал свои оборотные средства и где они благополучно зависли до лучших времен. Потом энергетики взвинтили цены до несуразных размеров. Теоретически для всех, а на деле только для моего и потому что во всей округе только я и платил за электроэнергию. У школ и больниц денег не было, у колхозов тем более а свинокомплексы отключать было нельзя, потому что перманентно поддатый электорат в потемках мог свалиться в грязь, и его могли сожрать тощие, как козы, и вечно голодные свиньи. А это было бы политически неправильно, так как вооружало коммунистов в их борьбе против прогнившего Ельцинского режима. Да и в самом деле, при советской власти колхозники ели свиней, А теперь при демократах свиньи едят колхозников? Нет, допустить этого было нельзя. А поскольку за электричество платить все-таки кто-то должен, в районе решили, что это буду я. Энергетиков мне удалось урезонить. Снизили цену на целых 15%, но тут наболилось налоговое управление. Приехала старая комсомолка, преисполненная классовой ненависти к мироедам-предпринимателям. И оценила мои станки и производственные помещения в такую сумму, что от нулей у меня зарябило в глазах. А налог с основных фондов вполне мог составить доходную часть бюджета небольшого района. Доказывать ей что-либо было бесполезно». На все у нее был только один ответ. «У нас учителя по полгода не получают зарплату, в больницах лекарств нет, а такие, как вы, пастухов, на джипах раскатывают. Стыдно!» Я не очень понял, за что мне должно быть стыдно. То ли за мой «Ниссан Терано», на котором я возил в прицепе столярку заказчиком, то ли за учителей, работающих без зарплаты, вместо того, чтобы объявить бессрочную забастовку но срочно отправил жену Мишки Чвянова Любу, бухгалтершу моего ИЧП, в Москву на курсы повышения квалификации. Реклама обещала, что всего за 500 УЕ самые опытные экономисты и юристы научат экономить на налогах, не нарушая закон, а умело обходя его, что, как известно, преступлением не является. Но Люба, хоть и была в школе круглой отличницей, а за годы работы в колхозной бухгалтерии овладела искусством составлять балансы, после этих курсов растеряла весь свой словарный запас. Он сузился от «нельзя» до «надо заплатить, а то оштрафуют». Вот и верь после этого рекламе. Но я держался, продолжал надеяться. Каждое воскресенье... Заезжал на остер и с удовлетворением отмечал, что в поселке все чаще стали появляться лендкрузеры и мерседесы моих работодателей.